И что же отсюда следует? Что мы можем сделать? Вот что сделала одна стенографистка, работавшая в нефтяной компании в Талсе. Каждый месяц, на протяжении нескольких дней, она занималась скучнейшим в мире занятием. Заполняла бланки на аренду нефтяных месторождений. Вписывала в них цифры и статистические данные это дело было настолько скучным что она решила сделать его немного интереснее как она устроила соревнования сама с собой каждое утро она подсчитывала количество заполненных бланков а затем старалась превзойти этот рекорд она подводила итог за день а на следующий день старалась его перевыполнить что же в результате очень скоро она стала заполнять больше этих тоскливых бумажек, чем любая другая стенографистка в офисе. И что же она получила? Благодарность? Нет. Повышение? Нет. Продвижение по службе? Нет. Но такой подход помог ей избавиться от утомляемости, вызванной скукой. Соревнование с самой собой стало для нее ментальным стимулом. Она сумела сделать самую скучную работу интересной, и благодаря этому стала более энергичной, живой и счастливой, что помогло ей с большим удовольствием проводить часы отдыха. Я точно знаю, что история, рассказанная стенографисткой, правдива, потому что женат на этой замечательной женщине.